Глава 15 «Мы шли по саду молча. Я давал Егору время, чтобы прийти в себя окончательно. Он первым нарушил молчание. Как ты думаешь, они хотели уничтожить наш клан? Ведь всего лишь случайность, что мы остались живы. То, что вы живы, это скорее досадная неприятность, чем запланированный результат. Почему мужчины не остались в доме со всеми, а ушли с женщинами и детьми? Я догадывался почему, но хотелось бы услышать ответ от самого Егора». Глава клана ещё не прибыл. Если бы прадед уже находился в зале, вокруг него все бы встали, включая Славку. Девчонок бы отправили, а сами с ними не пошли. Егор шёл, не глядя на меня. Но в данной ситуации тот же Михаил скорее дверь бы в зал подпёр чем-нибудь, чтобы уж наверняка, чем оставил сына, невестку и внуков и начал бы защищать моего отца. «Ага, значит, Максим с Дашей...» «Нет, Денис с Камилой», — Егор хмыкнул. «И да, Михаил умудрился родиться на три минуты раньше Василия». «А где родители детей?» «Погибли. Уже лет десять назад. А что?» «Да пытаюсь порядок наследования в вашем дурдоме высчитать. Получается, что Устинов ошибся, и Славка пока сразу за Денисом идёт, а Максиму досталось твое место?» «Ну да, Устинов постоянно путает Михаила и Васю». Егор криво улыбнулся. «Это вторая линия наследования от второго сына Андрея Никитича, Олега. Сам Олег погиб с внуком и невесткой, родителями Славки с Наташей». А в тот день, когда меня пригласили в гости, точнее, разрешили прийти, присутствовали... Линия Степана. Он нахмурился, говоря про деда. Всё-таки был кто-то среди погибших, из-за кого Егор сейчас всё ещё не пришёл в норму окончательно. И брат прадеда, но он был бездетен. Та линия полностью оборвалась. А вот об этом бывшем члене клана Егор говорил абсолютно равнодушно. Так понятно. А настолько близкие и тёплые отношения возникли... «Матери было приятно думать, что из-за меня. Насколько я их помнил, они другими и не были никогда». Он замолчал, а затем добавил, «Мне было 20 я только-только закончил практику и получил диплом, когда они разругались в хлам, без возможности восстановления отношений. И да, это произошло из-за меня. Миша перебил тогда отца, который решил, что пора заняться моим воспитанием. Слово за слово, и Миша зарядил ему по морде. В итоге они сцепились так, что разнимать пришлось охране прадеда». А Дашка тогда плеуху моей матери закатила. Надо ли говорить, что всё происходило на глазах Андрея Никитича? Скандал был просто жуткий. Тогда близнецы поклялись, что больше они сюда не ногой, и даже прадед не мог ничего поделать. А сегодня они решили приехать из-за Люси и меня. Макс позвонил и сообщил, что они будут, чтобы встать со мной стенка на стенку, если вдруг до этого дойдёт. «Зато теперь мне не нужно мучиться вопросом, зачем меня позвали». Я покачал головой. «Да, мать вашу, высокие отношения, что сказать. Зато для других всё выглядит благородно и идеально. Мол, не надо пасти открывать. Вон, видите, мой правнук в уголке сидит. Некромант, между прочим. Никто не хочет снова испытать то, что испытывал, когда ваша родственница была не в духе. Хотите? Ну, давайте продолжайте орать, чтобы он наверняка расстроился». «Ты не ответил на мой первый вопрос. Сарказм остался незамеченным. Егору было сейчас не до того». Полное уничтожение клана. Это было целью. Скорее всего, там было несколько целей. Если бы клан был полностью уничтожен и имущество ушло с молотка, это был бы идеальный вариант. Вот только идеальных вариантов не существует, а за нападением стоит кто-то очень хитрый и умный. Может быть, он даже не один. А вообще, основная цель была всё та же, что преследовалась твоим похищением, нанести непоправимый ущерб репутации клана. «Егор, давай говорить откровенно». Я остановился и прямо посмотрел на него. На этот раз им это удалось. Зачем кому-то вредить нашей репутации? Егор потёр лоб. Мой взгляд всё время останавливался на этой проклятой серебристой прятке. «Вот конкретно вам, Ушаковым, чтобы вы никогда не могли претендовать на трон императора в случае чего?» «Что?» Егор нахмурился. «Император болен?» — спросил я. Но Егор только неопределённо пожал плечами. «Говорят, но об этом уже давно говорят». По крайней мере, на последнем совете, если верить прадеду, умирающим он не выглядел. Неважно. Он смертен, и это главное. А Васька... Серьёзно? В общем, Орловы уйдут, и совет будет вынужден выдвинуть кандидатуру на смену династии. И первыми в списке идёте вы. Точнее, шли до сегодняшнего дня. Сильный, многочисленный клан. Никто же не знал, что вы грызлись похлеще тех пауков в банке. Подозреваю, что уйди, Андрей Никитич, раньше ты бы лично военный переворот устроил, потому что тебя точно щемить бы стали. Но это всегда было ваше личное дело. Кланы замкнуты, про нас вообще никто ни хрена не знает, но в списке претендентов вышли первыми. Больше никто даже близко не приблизился к этой планке. И вот сейчас вашей репутации нанесён колоссальный и плохо восполнимый урон. Вы не смогли обеспечить безопасность половине клана. И то, что эта половина сама не хотела, чтобы эту безопасность обеспечили, поверь никого не волнует. «За вас сейчас проголосуют только такие кланы, как Керны, с которыми вас дружеские отношения связывают. А таких, судя по тому, что я вижу, очень немного. Так что основная цель этой атаки достигнута на 100%. Я тут подумал, если только мы выжили, а это, скорее всего, так и есть, при том типе бомбы, которую взорвали в доме, не выживают даже грибки и тараканы. Получается, что я стал наследником клана?» Егор снова потёр лоб. Похоже, что до него это только что дошло. Он даже, когда я пытал его насчёт порядка наследования, не до конца врубился в существующее положение дел. Да, получается, что так оно и есть. На улице стремительно светлело, было холодно и хотелось спать. А ещё залечь в ванну, чтобы промыть уже соднящие раны, и чтобы потом их кто-нибудь обработал. Ну и завалиться спать, часов на 12 Мечтать, Костик, не вредно. «Эти репутационные потери можно восстановить?» — спросил Егор. «Ты у меня спрашиваешь?» Я уставился на него. «Егор, мне нечего восстанавливать. У меня репутации вообще никогда не было. Я наследником клана с позволения императора стал». «Не прибедняйся», — сухо оборвал меня Егор. «Так есть способы минимизировать ущерб, кроме мести?» «Поверь мне, месть — это вообще не выход. К тому же тебе не за что мстить, разве что за потерянный неплохой особняк. Я тебе сказал и повторю ещё раз. Тебя бы начали щемить после того, как прадед оставил нас» это однажды не выдержал бы и устроил нечто подобное, но уже самостоятельно, расчётливо и не рискуя жизнями близких тебе людей. Я вообще не понимаю, зачем они напали, если в итоге... Я замер, глядя в одну точку. Ах, вы твари, что это за бомба была? Термическая, с комбинированной начинкой, магохимический компонент, что-то очень мощное. Но чтобы вот так сработать, чтобы сразу во всём доме полохнуло, нужно, чтобы она была установлена поблизости проводника силы, по которой манны из резерва к магическим артефактам подходят, и к комбинированным, а их у нас больше всего. Егор говорил всё больше мрачнее. «Ты же понимаешь, что это значит?» «В клане предатель», — процедил он. «И нет, это не может быть кто-то из выживших. Скорее, я предам клан, чем кто-то из них». «А я про Ушаковых ничего и не говорю. Это точно не член семьи. Если только такой, кто всех ненавидит, а вы всё-таки на группы разделены были». То, что хоть кто-то спасся, это действительно большая случайность, точнее, цепь непредвиденных событий. Мы опоздали, потому что я долго не мог пальто найти, а в куртке как бы неприлично. И это несмотря на то, что я тебя постоянно торопил», — кивнул Егор. «А когда такое было, чтобы у Андрея Никитича юристы перепутали страницы в договоре? Когда он звонил Егору, чтобы предупредить о том, что опоздает, то матерился, как портовый грузчик, потому что впервые в жизни опоздал на подобное мероприятие». Потом люски этот огурец приспичило съесть, а часть Ушаковых поперлась ее успокаивать и знакомиться, потому что она перед этим с твоей матерью полаялась. И то, что кухня к тому времени уже была пуста, основные блюда уволокли и ждали, когда уже глава приедет, чтобы подачу начать. Ведь если бы там вся обычная толпа была, Кретов мог не успеть пробиться к ним и вовремя увести оттуда. Словно кто-то свыше тщательно подготовил все эти случайные, никак не связанные друг с другом события, которые в итоге привели к тому, к чему привели. Дед любил говорить, что из подобных случайностей и состоит судьба. В его голосе прозвучало сожаление. Да, дед Степан был единственной утратой оставшихся в живых Ушаковых. И да, кстати, если речь идет об Ушаковых, то среди вас только ты являешься отличным кандидатом на устранение половины клана. И поверь, найдутся идиоты, которые будут об этом шептаться за твоей спиной. Ты прекрасно разбираешься в оружии и в бомбах в том числе. Ты отлично знаешь, где эти проводники идут, и ты становишься главным выгодоприобретателем. Есть, правда, одно «но». Ты бы не стал рисковать Люси и ребёнком, даже если бы был циничной сволочью. Наследник — это всегда очень важно. Так что я тебя бы отодвинул в сторону, но не снял бы полностью подозрений. Предположим, что ты креетого подготовил заранее. Почему бы и нет? Нападение только такую стройную версию рушит. И то, что мы чуть не сдохли, когда отбивались — И в это было бы легко поверить, если бы я не видел, как ты рвался туда, хотя уже знал, что все находящиеся в доме погибли. Твоя седая прядь у меня на глазах сформировалась. Но об этом я не стал говорить. Зачем ворошить? Он и так с трудом отошёл. Несколько минут не мог поверить, что они действительно живы. «Угу, ты ещё скажи, что в пользу того, что это я устроил...» Говорит тот факт, что я точно знал, что поместье не подключено к общей защите и... Он оборвался на середине фразы, и мы уставились друг на друга. «Егор, кто ещё знал, что поместье не подключено к общей защите? Знал наверняка, знал, что ты при всём желании не сможешь прийти вовремя». Я спросил это тихо, но Егор ответил вообще шёпотом. «Лиц, допущенных к информации подобного рода, всегда немного, Костя». Он замолчал, а потом резко добавил. «Как только мы вернёмся, я всё проверю». Я дам тебе подсказку. Это был тот, кто знает про отсутствие охраны и одновременно не подозревает о крепких семейных узах клана Ушаковых. Это тебе так кажется, что все вокруг в курсе, потому что ты в этом живёшь изо дня в день, а для большинства ваш клан чуть ли не железобетонный. Лично для меня стало откровением такое положение дел. Расчёт явно был на импульсивность выживших, на то, что ради мести вы пойдёте вдобавок ко всему с огнём и мечом валить и правых, и виноватых, усугубляя своё положение. «Никто же не думал, что ты просто плечами пожмёшь. Ну да убили бывает. Деда Степана жалко, но что тут поделаешь?» «Понятно, что сам факт нападения никто из нас просто так не оставит. Но подходить мы будем к этому с холодной головой и здравым смыслом. И нет, как только мы вернёмся, ты завалишься спать. Но сначала примешь ванну и отдашься в нежные руки супруги. Если у меня бочина порвана, то у тебя и подавно. Я же видел, что ты когда идёшь на ногу, припадаешь. Не забудь целителю показать». «Не забуду». Егор первым пошёл вперёд. Он-то, в отличие от меня, знает, где эта беседка расположена. Когда мы уже подошли к ней, он снова посмотрел на меня. Если не силовой ответ, то что? Скажем так, я устало привалился к стене беседки. Силовую сторону вы почти выполнили. нападавшие уничтожены предателя ты найдёшь. С организаторами сложнее. Там главное дров не нарубить. Оставить без ответа никак нельзя, но и спешить не стоит. Я сам так подумал, кивнул Егор. «У нас есть договор, и вот именно сейчас как раз самое время, чтобы выполнить его в полном объёме. Если раньше даже я немного колебался насчёт тебя, то теперь твоей репутации вообще ничего уже не повредит, по крайней мере, пока. Хоть голым на главной площади в фонтане купайся с парочкой шлюх, но это для кланов. А для простых смертных ты всё равно этакое божество. Они не узнают никогда, что произошло, и откуда у тебя в волосах седина, если, конечно, я им не расскажу в своей газете». «А я расскажу, ещё и приукрасить заставлю, побольше трагизма добавить. Зачем людям знать, что вы чуть ли не с облегчением вздохнули, когда террористы избавили вас от планирования хорошей прополки вашего замечательного клана? Вот сейчас Егор уставился на меня так, словно у меня две головы, а потом протянул руку и коснулся головы. Ну да, ты-то пока о своём новом украшении не знаешь, нужно для этого как минимум в зеркало посмотреть. Так что готовься». Образ сильного, но страдающего где-то глубоко внутри мужчины, который крепится изо всех сил, чтобы скрыть скупую мужскую слезу, всегда хорошо продавался. А уж если мужчина обладает твоей внешностью и положением в обществе, то это стоит вдвое дороже. Ты будешь бешено популярен среди населения империи, и кланы, в случае чего, будут вынуждены голосовать за тебя. Скрипя зубами от бессилия, но будут, иначе их просто не поймут. «Ты буквально видишь меня на троне», — Егор усмехнулся. «А себя?» «Егор, я почти уверен, что моим отцом был великий князь Виталий. Вот только это не делает моё рождение более законным. Так что, если уж я могу как-то повлиять на то, кто станет моим императором, то я предпочту, чтобы это был мой друг и брат. И да, для этого я пойду почти на всё. Почти, потому что есть та грань, которую я никогда не переступлю». Открыв дверь беседки, я прошептал. «Больше не переступлю». Пленников в подвал не спускали. Их оставили крепко привязанными к стульям прямо посреди пустой комнаты. При этом у них были завязаны глаза, а во рту – кляп. «Егор, тебе нужно поработать со своими ребятами. Но никакой выдумки. Вот с тобой поработали в своё время весьма креативно. Обнажёнка, цепи. Очень эротично. А здесь что?» Я подошёл к пленникам и сдёрнул с глаз повязки, вытащил кляпы, а затем взял стул, стоящий у стены, и сел напротив них. Егор остался стоять у двери, подперев её своей спиной. «Кто ты такой?» – прохрипел один из них. «Друг семьи», – я благожелательно улыбнулся. «Вам очень повезло, урода что я слегка задержался и не прибежал сюда сразу после взрыва. Вот тогда вам бы не повезло при любом раскладе. Но сейчас я пребываю в довольно благожелательном настроении. А это значит, что я не хочу вас убить максимально жестоко. И даже, возможно, больно не сделаю, если вы решите, что пытки – это всегда плохо для здоровья и начнёте отвечать на мои, в общем, несложные вопросы». «Да пошёл ты лесом!» – проговорил всё тот же индивид. «А ты знаешь, я бы пошёл. Свежий воздух, все дела. Но приходится на вас, уродов, время тратить». Я с любопытством их разглядывал. Они были живы, вот только Устинов не обещал доставить их невредимыми. У этого рожа была слегка отёкшая. А второго, похоже, пока тащили пару раз, весьма неаккуратно уронили. «Вы хоть понимаете, что вас хотели зачистить? Вы ведь должны были уже ко времени взрыва все быть в доме». «Никто не собирался оставлять вас в живых и возвращать домой. Может, вам ещё и заплатить за услуги, обещали?» «Да, даже самому тупому бойцу после взрыва стало ясно, что в вашем нападении не было смысла. Только зачистить концы». «Да что ты с ними нянькаешься? Прирежь одного и допроси. Второй мигом сговорчивее будет», — бросил Егор. «Я покосился на него. Ладно, спешим на стресс, потому что раньше он не был таким кровожадным. Очень хороший совет». Я поднялся и вытащил нож, который попросту отобрал у Устинова вместе с ножными «Думаю, что с тебя мы и начнём». Я подошёл к говорливому, схватил его за волосы и запрокинул голову, обнажая шею. Он даже заорать не успел, как я аккуратно, одним отточенным движением, вскрыл ему горло. После этого отпустил волосы, отчего его голова упала на грудь, а на пол потекла кровь. Сев обратно на стул, я принялся ждать, когда смерть полностью вступит в свои права. Наконец, я ощутил её дыхание и призвал дар. Холодные слова призыва, и вот зомби поднял голову, глядя на меня мёртвыми глазами. «Имя?» «Клаус Мерк». «Ты хорошо говоришь по-русски, акцент практически незаметен. Вас специально отбирали с такими знаниями?» «Да, других в отряде не было. Это было обязательным условием отбора, чтобы мы могли раствориться среди местных». «Кто вас курировал?» Один из помощников посла Объединённых Стран Запада. Его имя? Не знаю. Внешность? Не знаю, я его никогда не видел. Он встречался с командирами через контакт или лично? Лично. Вам объяснили повторную атаку на Ушаковых тотальным избавлением от клана или дискредитация клана? Уничтожение. Время вышло. Я упокоил его и отозвал дар. Потянулся, сцепив руки в замок, и повернулся ко второму. «Продолжим. На чём мы остановились? Ах да. Мне вот Егор Александрович подсказал весьма интересный способ допроса, который почти всегда даёт стопроцентный результат. И как я сам о нём не подумал?» Говорил я почти весело. «Потребность выплеснуть боль, как у меня, так и у Егора, хвала богам, прошла. Нам была нужна только информация. Снова достав нож, я подошёл к пленнику. Привычно схватить его за волосы не получилось. У этого чучела они были слишком короткие» поэтому я просто положил руку ему на лоб. «Не подходи ко мне, тварь клановская!» истерично заверещал пленник и стал так дёргаться, что я с трудом его удерживал. «А то что? Будешь громко кричать и звать маму?» Я надавил на лоб, заставляя запрокинуть голову. Нож прижался к коже, и я слегка надавил. «Нет, нет, нет, не надо! Я и так всё расскажу!» заверещал он, дёргаясь так, что фактически сам насаживался на представленное к горлу лезвие. «Как зовут этого помощника посла?» «Фрэнк Адреас. Он второй сын клана Адреасов. Всю эту операцию затеяли два клана. Адреас и Кумира. Власти здесь ни при чём. Они финансировали и разрабатывали планы. Кумира пришёл приказ сворачиваться. Император Востока узнал и пресёк. Он сказал, что ему не нужны неприятности с чужими кланами. Своих бы к наконец, прижать. Это правда, я клянусь». «Запад тоже отдал приказ сворачиваться?» «Нет, они вообще сделали вид, что ничего не происходит. И адрес решил попробовать ещё раз, уже чисто силовыми методами. Мы даже не догадывались, что он хотел нас зачистить». «Откуда такие познания?» Егор подошёл к нам с хищным выражением на лице. «Я сопровождал командира от кумира на встрече. Я всё слышал, это правда». «Как выглядит Фрэнк?» «Высокий и темноволосый, бабам нравится, говорится с акцентом, даже не старается его скрывать». «Костя, второй сын клана, не мог принимать таких решений самостоятельно» медленно проговорил Егор. «Ясен пень», — я кивнул. «За ним однозначно стоит кто-то покрупнее, но сейчас нам хотя бы известно имя, это уже кое-что». Я убрал нож с березгливостью, глядя на этого слизняка который захлебывался соплями и слезами, а под стулом растекалась лужа и отнюдь не крови. За дверью послышался шум. «Подоров прибыл. но хоть время нам на допрос дал, я узнал голос Матвея, отдающего приказы. «Думаешь, поэтому так задержался?» «Конечно. Только он нам в этом никогда не признается. Пошли уже отсюда, я что-то устал, как собака». «Костя, может, керны погостят у нас?» – спросил Егор, когда мы уже подходили к двери. Я повернулся и внимательно на него посмотрел. «Егор, они боятся меня и не сунутся. Дед не согласится. Вот мать я могу уговорить. Вам же нужна поддержка из-за столь чудовищной утраты. Да и к Ротонде быстрее добираться». И женщину Шаковых можно к подготовке привлечь. Надо же им как-то от печальных мыслей отвлечься. Так что, думаю, я её говорю Ты у прадеда спроси. Если он не против, то я их с Громовым к вам отправлю». «Хм, значит ли это, что Мария Керна и Егор Громов?» «Вот тут лучше остановись, пока не договорился». Я глянул предупреждающий и открыл дверь. «Матвей Игоревич, а у нас для вас сюрприз. Один даже живой. И будет так вам благодарен, если вы его от меня изолируете». Подоров только хмыкнул и зашёл внутрь, а мы с Егором направились к моей машине, чтобы уже уехать домой.